Глава шестая. Что обычно снится невестам перед свадьбой? Если провести на эту тему социальный опрос, такая чушь выяснится. Но видят все невесты разное. Кому-то розовые слоники или нежные руки и улыбка любимого, кому-то замки море цветов, или котики, или собаки, или рыба, которая к беременности, а кому-то старый баркас. Вот как Ане под утро перед самым рассветом приснилось. Заброшенный баркас на песке, и она в своем белом платье. Его как раз накануне привезли. Красота сказочная. Аня даже не решилась примерить. Стояла, любовалась, по-детски сжав руки на груди. Платье висело в ее комнате на открытой дверце шкафа. Туфельки на вот токенной шпильки стояли под ним. Остальные аксессуары на полках. Пелерина, перчатки, украшения. На открытой полке кружевные трусики, бюстгальтер, поясок, чулочки. Всё белоснежное, не нетронутое. Всё для него. Касаясь кончиками пальцев упаковок, Аня представляла, как Андрей будет касаться её. Снимет. Первый раз всё должно быть волшебно. И тут такой сон. Аня понимала, что спит, но платье было на ней. Так странно. А впереди дюны, песчаные холмы, а на них старый баркас, проржавленный, надпись на борту. Аня во сне прочитала название, но почему-то тут же забыла. Вроде и не надо, можно платье запачкать, но она поднялась на борт. И так легко, но это же во сне. А стоило ей подняться на палубу, как песок вокруг вдруг превратился в волны. И вроде уже не маленький ржавый баркас, а настоящий корабль, и она на палубе. Но корабль тоже был какой-то пустой, запущенный, ржавый. А волны стали подниматься. Качка. «Дочь, пора вставать, парикмахерша пришла», — разбудила её мама. Проснулась, как из воды вынырнула. Первый взгляд на платье, оно как висело на дверце шкафа, так и висит. Аню чуть отпустило. Потом глянула на часы. Шесть-десять утра. Потерла глаза и мужественно встала. Прическу больше двух часов делать, а еще краситься, одеваться. А в десять Андрей приедет ее выкупать. От этой мысли на душе приятно стало. Они столько приколов заготовили, столько заданий и загадок для жениха. Чтобы легко и быстро справиться, ему придется здорово голову поломать. И всё это обязательно снимать, чтобы потом всем знакомым и друзьям раздарить диски. В этот момент остро кольнула мысль о Маше. Маша ведь была ближайшей подружкой. Не разлей вода, практически на один горшок. Проскользнуло чувство неловкости и даже стыд. Но Аня быстро отбросила это. Себе-то зачем врать? Если честно, она испытывала огромное облегчение от того, что Маша не будет на свадьбе. Потому что весь этот месяц вообще прошёл с ноткой постоянного беспокойства. Хоть вроде у них с Андреем всё и шло прекрасно, а всё равно. Для очистки совести она несколько раз звонила Машиной маме и, прости её Господь, но очень обрадовалась, когда-то сказала, что Маша в Москве. Вот и хорошо. Их с Андрюшей счастью ничего не будет мешать. Побежала умываться. Странный сон забылся, и свадебная суета затянула её, поглощая мелочами. В 12 их расписали в ЗАГСе, потом в 2 было венчание, потом мост, на мемориал, к стелле героев а в промежутках колесили по городу и снимали, снимали, снимали до бесконечности. И когда, наконец, всё состоялось, она смогла выдохнуть и немного расслабиться. Осталось только свадьбу отгулять в ресторане, и всё. В первый момент, когда мама сказала, что у Ани и Андрея завтра свадьба, Маше показалось, сердце замерло. Как потолок на голову обрушился, таким неожиданным был удар. Но спасла, как ни странно, двухнедельная дрессура в офисе Отто Марковича выработавшаяся за это время привычка постоянно быть на взводе и начеку. Быть сильной, держать лицо и улыбаться. Быстро, но это уже приросло к ней второй кожей. А может быть, как раз душевная рана и дала толчок, выпустила эту силу. Как знать, просто ей этого месяца хватило, чтобы разом повзрослеть. Поэтому Маша обернулась, проговорила с нейтральной улыбкой. Завтра? Вот и отлично. И ушла дальше паковать чемоданы. Мама проводила её задумчивым взглядом и нахмурилась, но Маша этого не видела. Если до того она паковала свой багаж старательно и быстро, то теперь движения стали ещё точнее и ускорились. Времени на аналитику, чтобы выбрать, больше не тратила. Любимые платья, одежда, которая когда-то нравилась Андрею, всё это было отброшено в первую очередь. Её Мария упаковала отдельно в огромный пакет из магазина мехов и отставила в сторону. Сначала хотела выбросить, потом стало жалко. Шмотки-то хорошие, много совсем новых. Она вообще была аккуратна в одежде. В комнату как раз тихо вошла мама, и решение возникло само собой. «Я тут ненужное собрала. Ты как в деревню поедешь, раздай там соседкам. В огороде работать пригодится». «Марийка!» — изумилась мать. «Там всё хорошее же, модное. Как отдать-то?» К этому вопросу Маша уже была готова. Взглянула на маму серьёзно, невольно скопировав выражение лица Отта Марковича, и произнесла. «Мам, я работаю в серьёзной фирме. В международной фирме. Там же строгий дресс-код. А это...» — она махнула рукой в сторону пакета. «В общем, оно мне не понадобится». «Да? Ну, хорошо. Как скажешь», — внезапно согласилась мать, погладив ладонью видневшееся на самом верху вечернее платье, в котором Маша ходила на выпускной. Платье было красивое, тёмно-синяя ткань, переходящий в черноту отлив, совсем как небо южной ночью. Строгий облегающий силуэт, маленькие полупрозрачные вставки на груди, высокий разрез, висюльки по краю. Маша в нём смотрелась идеально. Мама шевельнула бровями, взяла пакет. «Ладно, отдам Петровне. кто то её девочке обрадуется. Старшая как раз школу на будущий год заканчивает. Вот и хорошо». Это звалась Маша, продолжая быстро и беспощадно потрошить свой шкаф. Но мысленно была она в тот момент уже далеко. Тяжело далось Маше всё это. Множество сомнений, боль, только вроде тонкой кожицы прикрылась рана, а теперь всё всколыхнулось, треснуло, содрало корку и потекла из души кровь. Но умереть можно лишь однажды. Она уже умерла, тогда, в кабинке женского туалета на выпускном. Больше той Маши нет есть другая вот только кто сказал что у этой другой сердце не болит ворошить свое прошлое снова и снова искать в чем была не права где ошибка занятия не из приятных зачем если все очень просто просто не заметила что нет больше друзей а она стала в этом их треугольнике самой длинной стороной лишней убийственно ярко встал перед глазами их последний разговор с андреем ее жалкое бление. Его жестокие в своей циничности слова. «Что у нас с тобой было, Маша? У нас был секс? Я бы все равно никогда на тебе не женился. Не такая. Ты себе не простишь, если испортишь жизнь ближайшей подруги. Не такая». Она действительно не такая, и ничего он в ней не понял. А если такова ее цена, то жалеть не о чем. Просто страшно и смешно вдруг стало. Неужели можно до такой степени быть дурой? Ещё и слёзы лить, переживать. Не зря говорят, что глупость не лечится. А завтра у её друзей свадьба. Как представила Андрея в костюме жениха, подругу свою Аню в белом облаке фаты, кольца, цветы и счастье, сердце снова запеклось огнём обиды. «Ты себе не простишь, если испортишь жизнь ближайшей подруге». Но в этом он её хорошо просчитал. Портить жизнь Ане и Андрею она действительно не собиралась. Просто мысль одна в голову пришла. Как мама сказала, поздравить бы надо, а то как-то не по-людски. Столько лет дружили, а тут даже не пришла к друзьям на свадьбу. Что люди подумают? Нехорошо это, рушит благостную картину, сплетни разные поползут. Маше было начхать на сплетни, особенно теперь. Но то, что Андрей её выпотрошил и выбросил, не отменяло шести лет дружбы с ним и с Аней. Как говорится, закон обратной силы не имеет. Они фактически прожили эти шесть лет вместе. Слишком много хорошего осталось в том прошлом, где они были просто друзьями. Это потом мир исказился. Прошлое так и останется в прошлом, но поздравить друзей со свадьбой у неё сил хватит. Однако её вроде как никто не приглашал, поэтому пусть будет сюрпризом. И надо хорошенько всё продумать. Хотелось, чтобы последняя встреча запомнилась радостной. Чего бы ей это ни стоило. Итак. Сюрприз. Маша притворила дверь в свою комнату, потом отодвинула гору шмоток, лежавших на кровати, потянулась к телефону и набрала номер их одногруппницы Белки Сагитовой. Белка была колоритной личностью, носила увеличивающие глаза очки, имела огромный зад, чёткий взгляд на жизнь и весьма богатого папу. Близкими подругами они не были, но всегда нормально относились друг к другу. Общаться оказалось неожиданно приятно. Честно говоря, Маша побаивалась, что Белка начнёт докапываться, спрашивать зачем да почему но та совершенно искренне её поздравила и неудобных вопросов не задавала. Наверное, потому что Сагитова и сама была больше ориентирована на карьеру, об этом они с ней и говорили. Потом разговор всё-таки перетёк на предстоящую свадьбу Вольского и Дубровиной, на которую, как оказалось, была приглашена вся их группа. — Слушай, я чего звоню? — начала Маша. — Они же не знают, что я в городе. Хочу сделать сюрприз. Поможешь? — Спрашиваешь, — понимающе фыркнула Белка. — Обожаю сюрпризы. Ночью Маше долго не спалось, опять думала. С новой силой надвинулись сомнения. А надо ли это вообще? Прежней уверенности как не бывало, и Маша готова была отказаться от своей затеи. Вместо того, чтобы спать, выбралась из постели и закончила паковать чемоданы. Но утро вечером мудренее, потому что под утро она всё-таки заснула. А проснувшись, подумала, что гештальт должен быть закрыт. Ей нужно воочию увидеть их вдвоём, принять окончательно чтобы не трепыхалась в душе дурацкая надежда. Но перед этим надо было кое-что прикупить. Из дому выходила, всё оглядывалось по сторонам, правда, уже по инерции. Сама понимала, что с этим иррациональным страхом тоже пора кончать, и сегодняшний визит к Минотавру, как она про себя называла поход на свадьбу лучших друзей, должен был поставить точку. Бояться больше нечего, самое страшное уже произошло. Сначала приобрела платье, долго выбирала, какое взять, красное или чёрное и всё-таки выбрала закрытое облегающее красное платье до колен и к нему элегантные красные лодочки на высокой шпильке. Оглядев себя, осталась довольна. В облике девушки, которую она видела в зеркале, чувствовался огонь и одновременно какой-то ледяной европейский лоск. Маша невольно подумала, что и это к ней за две недели работы в офисе налипло. Смотрелась дерзко, дорого, стильно и шикарно. Потом подарок. Маше хотелось чего-то необычного, пустячок на память. В сувенирном бутике неподалеку как раз обнаружилась музыкальная шкатулка с маленькой балериной в белом свадебном платье. А шкатулка непростая, с сюрпризом. Внутри имелось специальное отделение, куда класть деньги. То, что надо. Осталось привести себя в порядок и дождаться момента Икс.